Этидорпа. глава 17. Грибной лес. Очарование. Вдоль пространства, через которое мы теперь проходили, я видел сквозь мягкий свет огромные столбы, покрытые шапками, напоминающими зонтики. Некоторые из них напоминали мне грибные поганки верхней земли, но потрясающих размеров. Однако, вместо серых и мрачных оттенков, к которым я привык, эти объекты имели разные тона. И сочетали сверкание первоначальных призматических цветов с ясностью чистого снега. Они стояли одиноко, подобно часовым, к тому же они занимали ряды, выровнявшись настолько точно, как ряд волос, создавая колонны авеню. В других случаях они были притиснуты друг к другу, чтобы на многие акроплощади создавать множество, и их стволы становились шестигранными. Такие колоннообразные стволы были выше меня ростом. Часто спиральвидные, кроме того, они были украшены фигурами в форме алмазов и других геометрических форм. Рельефно, прекрасно. Точно разрисованные рукой мастера богатством и деликатностью смешанных цветов на колоннах из чистого алебастра. Немало стволов было украшено малиновым, голубым или зеленым цветом. В сочетании с другими настолько аккуратно, насколько украшены редчайшие кружева белым и мальвидным интригующим узором, далеко превосходя по красоте исполнения, самую восхитительную вышивку, которую я когда-либо видел. Не могло быть и сомнения в том, что я находился в лесу колоссальных грибов, виды которых были столь многочисленны, что превосходили те, которые находились среди их хрестоматийной растительности внутренней Земли. Широкие шляпы этих больших талогенов были также разнообразны, как и стволы, которые я описал, и даже больше того. Они расходились далеко над нашей дорогой, подобно прекрасным зонтикам, как будто их декоративно украшали мастера, у которых великие художники верхней земли могли бы смиренно поучиться искусство смешивания тонов. Их нижние поверхности имели различные узоры и так много форм, что это могло быть мыслимо только при сочетаниях круга и гипербола. Стройные и живописные, молчаливые и неподвижные, как сфинкс, они заселяли огромную каверну группами или поодиночке, напоминая мне о выросшем из детства бурном воображении сказочной страны. Я остановился возле них и смотрел с восхищением на громадное и все же грациозное зрелище. Я положил руку на стол растения и обнаружил, что он внушительный и мягкий, но вместо влажного, холодного и липкого ощущения, отталкивающей поганки верхней земли, Я открыл, к своему удивлению, что он был приятно теплым и мягким, как вельвет. «Понюхайте вашу руку», — сказал мой спутник. Я так и сделал, и вдохнул аромат, напоминающий клубнику. Мой спутник наблюдал. Я научился определять эмоции по выражению его лица. Мой удивленный вид с душе. «Попробуйте другой», — сказал он. Когда я потер руку от другой ствол, то ощутил запах ананаса. «Невероятно!» — поразился я. Ничего подобного. Разве продукция земной поверхности должна обладать монополией всех природных методов, вкусов и запахов? Но поганки – это отвратительные структуры низкой организации. Они не являются ни животными, ни настоящими овощами и занимают положение ниже настоящих растений. Вы познакомились с этим порядком растительности при самых неблагоприятных условиях. Эти растения дегенерируют из своих родственных элементов и становятся тогда ненормальными, зачастую эволюционируя в ядовитые грибы на ваших полях и в лесах. Здесь они растут до совершенства. Это их избранная среда. Они впитывают из чистой атмосферы комбинированную пищу растений и животных и в течение своего существования не встречают обжигающего восхода Солнца. Они процветают вместе совершенного спокойствия, без сотрясений, не испытывая перемены и малой доли температуры, и существуют века. Многим из этих образцов, вероятно, тысячи лет они все еще растут. К чему им вечно умирать? Они никогда не были потревожены дыханием движущегося воздуха, они точно сбалансированы на своих стволах, похожих на пьедестал, окруженные атмосферой мертвого азота, испарений других газов, берущих корни, в слоях карбоната и минералов. В их распоряжении имеются неистощимые запасы питания. Я все же не понимаю, почему они вырастают до таких громадных размеров. Растения адаптируются к окружающим условиям, заметил он. Дуб по своему подлинному росту высокий и стройный. Перенесите его к арктическому кругу и он станет сучковатым, заскорузлым и уменьшится до размеров кустарника. Касторовое растение имеет в тропиках высоту в 20-30 футов, а в умеренной зоне оно травянистое растение, и дальше на севере его уже не существует. Индийская кукуруза в кентукки роскошна, высока и великолепна, каждый стебель обеспечен корнями до второго и третьего соединений, в то же время на северных землях она едва достигает до плеча человека, и чтобы избежать ранних северных заморозков, она приходит к созреванию до того, как большинство ее южных разновидностей начинают покрываться кисточками. Общий дурман, посаженный ранней весной в богатой почве, вырастает пышно, широко расходится и приносит изобилие плодов. Посаженный же в середине лета, он цветет, но достигает высоты всего лишь несколько футов, и между двумя листопадами ускоренно порождает одиночные семенные коробочки на верхушке короткого ствола, чтобы семена созрели прежде, чем появятся заморозки. Можно было бы привести примеры этих и других похожих случаев в отношении разницы некоторых видов растительности из ваших прошлых мест, которые претерпевают они при изменении климатических условий, и она менее заметна, чем между растениями грибов растущих здесь и на земной поверхности. Такие образцы грибов, что растут в ваших бывших местах, убежали из-под подземных регионов, и они находятся настолько же не на своем месте, насколько некоторые виды тропических растений, посаженных в краю вечного снега. Более того, обычные грибы на земле, как правило, прорастают после захода солнца и часто умирают, когда солнце поднимается, хотя здесь они могут расти вечно. Эти извилистые каверны содержат в себе тысячи мель поверхности покрыты культурами, которые еще выполнят великую миссию в экономии природы. Им предназначено накормить шествующее множество, когда придет день, и человеческие народы опустошат поверхность земли и пройдут, как единый народ, через эти каверны на пути к непорочному существованию, которое надлежит найти во внутренней сфере. «Я не могу опровергнуть ваше утверждение», — снова повторил я, — «но и принять тоже». Тем не менее, мне все-таки кажется неестественным найти столь восхитительный вкус и изящный запах, связанный с предметами, ассоциирующимися в моей памяти, как в безвкусные и настолько неприятные, как поганки и рядовые грибы, которых на земле терпеть не мог.